«Убегу!» — кричит про себя Луцкий, и представляет жаворонков над зеленым лугом, про которых кто-то рассказывал еще в Красноярском Остроге. Глава четвертая. Начальник Нерчинских горных заводов разных орденов-кавалер, биргауптман шестого класса татаринов, был не чушь интереса к прошлому управляемых им рудников. Да и кому не польстит, что история добычи серебра и свинца уходит здесь в глубь веков, что эти металлы добывали в всех местах еще родознатцы древнего народа мунгалов. Вон на горе Крестовки, неподалеку от Большого Нерчинского завода, сохранились следы монгольских копий. А кто являлся предшественником Бергаптмана на посту начальника Нерчинских заводов, кому он, так сказать, наследовал? Об этом татаринов любил иногда напомнить в достойном, разумеется, обществе московских или новгородских купцов, проезжающих в кяхту на чайную торговлю или чиновникам из Иркутска. Так вот, первым начальником завода был назначен государем-императором Петром Великим нерчинский живоевода Петр Мусин-Пушкин. А ежели желательно еще, то можно отметить, что 1763 года 10 лет горным делом вокруг Нерчинска управлял Василий Иванович Суворов. У Берггауптмана и подлинное предписание хранится с его фоксимиле. «Это какой же Суворов? Уж не батюш коллеги генералиссимуса Александра Васильевича?» поинтересовался кто-нибудь из просвещенных гостей. «Он...» подтверждал Татаринов, хотя в последнее время не был до конца уверен, действительно ли родитель полководца, а не однофамилец, управлял нерчинскими рудниками. Сомнение в душу начальника горных заводов внес дотошный гимназист Васька, сын управляющего нерчинской таможни. Он в Иркутской гимназии читал книжку «История генералесимуса князя италийского графа Суворова» Рымникского, и божился, что батюшка Суворова Василий Иванович за Байкалом никогда не бывал. Васькин родитель, чтобы Васька впредь не перечил старшим, потаскал его за это за чуб и выставил из залы, где шел разговор. Душевное удовлетворение после этого Татаринов получил, а вот сомнения, тот Суворов или другой управлял рудниками, осталось. Однако, если смотреть глубже, все-таки Суворов, а не какой-нибудь безродный, а ныне на этом месте, татаринов. Берг Гауптман шестого класса не любил канцелярские занятия. Глаза устают и от сидения за столом сон клонит. Гораздо приятнее коршуном налететь на какой-нибудь рудник, полюбоваться переполохом, который там поднимется. Потешить себя разгоном, Откоева будет дрожать все местное начальство от шехтемейстера до конвойного урядника, а потом милостиво согласиться откушать у начальника рудника. Но разных бумаг накопилось, и татарина с утра, раскурив трубку, уселся их разбирать. Дело производителя уже разложил поступившие бумаги по их важности. Прежде всего Татаринов углубился в чтении предписания коменданта Нерчинских рудников и Петровского завода Лепарского. Генерал-майор сообщал, что намерен перевести из четинского острога в Петровский завод государственных преступников, которые участвовали в бунте против высочайшей власти государя-императора прошлого 1825 года, декабря 14 -го числа. «Вследствие того, — писал Липарский, — я покорнейше прошу вашего высокоблагородия приказать перевезти из Петровского завода в другие места подведомственные вам сельнокатержных, а именно Федора Трофимова, Пантелея Долговязова, Данилу Соловьева, Семена Рытова, служивших в пеших лейб-гвардии полках, не оставя при том распорядить таким образом, чтобы я... С государственными преступниками и командою не застал уже он их в Петровском заводе, куда прибыть располагаю 21 числа будущего сентября, а равно не встретил бы их на пути преследований туда моей команды. А о последующем же прошу не оставить меня уведомлением. В том же пакете лежали копии статейных списков солдат сельнокатржных. Пантелей Долговязов. Так кто ты такой, Пантелей Долговязов? Татаринов заинтересовался, подышал на стекла очков, протёр их бархатной тряпицей, надел и принялся читать. Оказалось, Долговязов служил рядовым лейб-гвардии гринадерского полка, отказался присягать новому государю Николаю, отнял у офицеров батальонное знамя и унес его на Сенатскую площадь. Выключен из военного звания за участие в мятеже против высочайшей власти. Наказан шпиц рутинами через тысячу человек восемь раз и сослан в Сибирь в каторжную работу. 1829 год. Марта 9. Петровской заводской конторе предписано по важному его преступлению содержать особо от прочих ссыльных, в оковах с употреблением в работы за присмотром и с имением за поведением его бдительного наблюдения. «Хорош, гусь!» — решил Татаринов. «А вот барабанщик того же полка Федор Трофимов, несмотря на запрет, отправился на Сенатскую площадь, барабанным боем увлекал за собой других, тоже пропущен восемь раз через строй. Живым, однако, остался», — подумал Татаринов до их может на зерентуйский рудник или здесь оставить ладно подумаем даниил соловьев рядовой тоже исключен из военного звания рост два аршина восемь со смушкой вершков лицом чист глаза голубые и этот наказан шпит рутанами через тысячу человек правда не восемь а шесть раз однако и шесть раз немало передернул плечами и поюжился бергауптман и последний рядовой семён рытов тоже не кем-нибудь уведен а сам отправился с бунтовщиками ослушавшись господ офицеров как и прочее наказан шпиц рутенами приговорен к пожизненной каторге но ловок оказался шельмец ловок По пути в Петровский завод обменялся именем с сельнопоселенцем Андреем Сергеевым и под его фамилией поселился в Ачинском округе, где и был разоблачен, после чего выпорот лозами, нынче в Петровском заводе, откуда пожалуют сюда, в нерченск «Милости просим», — улыбнулся Татаринов. С этими можно повременить. Татаринов решил привести их из Петровского завода в июле. Время есть. Что тут еще? Ага, список каторжан из ссыльных, поступивших с последней партии для работ в рудниках. Приход новых работников очень кстати. На рудниках после долгой зимы свирепствовала цинга, и мерли каторжные ежедневно будто сговаривались. По новеньким надо распорядиться. Нечего в тюрьмах бока отлеживать. Татаринов разместил прудникам сначала бывших в бегах, потом в кадржных, наконец, в сельнорабочих. Утомленный долгим чтением и умственным напряжением, Берг шестого класса на список сельнорабочих только взглянул. Первым там значился Александр Луцкий, поселенец из большекимчугского Не понравилось Большекимчукскому, пойдешь на «Зерентуйский рудник», — подумал он, и, выбив пепел из трубки, наложил резолюцию на списки. «Всех в Новозерентуйский рудник» и с облегчением расписался. Можно было и отдохнуть. Через день с десятком других сильно рабочих Луцкий оказался в Новозерентуйском руднике. Три дня назад, когда в обнесенном полисадником на заостренных стоячих бревен Нерчинском остроге, Разбирались с новоприбывшими, Луцкий след за бородатым лысым стариком, назвавшимся Сыльнопоселенцем, и сам машинально повторил, когда вызвали его. Сыльнопоселенец, он не думал обманывать, но так получилось. «Откуда?» — спросил писарь. «Из больше Кимчукского», — отозвался Луцкий, и его, не проверяя, так и записали. А заодно, как и у всех, проверили, целали одежда, выданная в Иркутске, штаны, рубаха и куртка. Спросили, сколько денег имеет. Луцкий сказал, что всего десятку, утаив 600 рублей. Так десятку на нем и записали, велев сдать по прибытии в рудник. При перекличке в Новозерентуйском Луцкому, как поселенцу, не совершившему еще на каторге никаких преступлений, Разрешили поселиться на частной квартире, а также наказали завтра с утра явиться на работу в рудник. Да, собственно, тюрем на рудниках Нерчинского завода просто не хватало, содержались в них в основном колодники, те, кто носил цепи или был прикован к тачке.